«Ваше мнение, господин Брендос, поинтересовался я у навигатора, когда место, где мы безрезультатно пытались запастись водой, осталось далеко позади. Все-таки не зря я перестраховался, не став опускать корабль на землю. Неизвестно, сколькими жертвами все бы закончилось. Но что было, то было. А теперь необходимо решить проблему с водой. Конечно, можно продолжать идти прямым курсом на обситолет перебиваясь в сухомятку, используя вино вместо воды, дотянем. Но прибудем мы туда, выглядя как настоящие бродяги, заросшие щетиной и на всю округу благоухающие немытыми телами. На мостик поднялась Роккуэль в очередном платье, сидевшем на ней не хуже остальных, но с накинутым на плечи платком. Краем глаза я видел как поначалу девушка вышла из каюты без шали. Сделала несколько шагов в сторону мостика, остановилась, подумала, вернулась обратно. Снова вышла, но уже прикрывшись. И правильно. Мы поднялись в небо выше обычного. Здесь прохладно. Верное решение. И с другой стороны, по-моему, у Рок коль платье с глухим воротом одно. И надевать его второй раз она явно не собиралась. «Разве что в случае, если пираты снова на нас нападут. Ничего не имею против открытых платьев. Но иногда они очень отвлекают, а нам предстояло решить сложную задачу». «Ой, как у вас тут красиво!» – восхитилась девушка, как будто так же красиво не было вчера, позавчера или несколько дней назад. «Те же самые зеленые джунгли под нами – И такое же голубое небо с редкими белыми облачками над головой. Мы с Рионелем незаметно переглянулись. Вот и еще одна проблема. Ладно, мы люди, в общем-то, ко всему привычные. Но стоит только оставить эту девушку без воды для купания. Амбруас, кажется, только тем в последнее время и занимался, что грел ей воду. А если учесть, что она дочь одного из влиятельнейших людей-коллегии, тут уже не поможет ни превосходная кухня, ни множество приключений, не позволяющих скучать во время пути. Все хорошее забудется, и в памяти останется только постоянный вкус кислого вина во рту до количества духов, потраченных на то, чтобы не морщить нос от неприятных запахов, окружающих ее повсюду. Поняв друг друга, мы оба посмотрели на карту. Обозначено там одно местечко под названием Масибуту соко Представляет оно собой возвышенность с долиной, посреди которой расположено озеро. Если перевести масибуту Масибутусоко с языка населяющих джунглей дикарей, так вероломно на нас напавших, то название прозвучит как Небесное озеро. Задержка всего на полдня задумчиво произнес Брендос, пройдясь по карте циркулем. Я и сам так думаю. Полдня пути — это не критично. «Амбруаз, правь вон на ту гору!» обратился я к пустынному льву, заступившему на вахту за штурвал, успев при этом подумать. «Ну что же его так за то тянет? Ну нет у него таланта чувствовать поведение корабля. Вот у Гвинаэля он есть». У меня, кстати, тоже имеется. Остальные обладают им в разной мере. Но у амбруаза этот дар отсутствует напрочь. И ведь не скажешь ему ничего. Грустно размышлял я, глядя на то, как небесный странник в очередной раз уваливает с ветра. Мне пришлось подхватить Роккуэль за иначе она могла бы упасть. Девушка мило зарделась, как будто я сделал это по собственному желанию а не просто помог ей остаться на ногах. А куда мы повернули? Поинтересовалась она, как мне показалось, не слишком-то торопясь освободиться от моей руки. Есть здесь необыкновенно красивое местечко, и нам непременно следует в него заглянуть, а заодно уж и воды набрать, пожал я плечами, беря ее под локоток и подводя поближе к ограждению мостика. Амбруаз Штурвальный еще тот. Качнуть снова может в любой момент. А здесь Рокуэль будет за что ухватиться. «И что в нем такого необыкновенно красивого?» – заинтересованно спросила она. «Вообще-то, насколько я понял со слов самой Рокуэль, девушка не слишком и торопится попасть в апситолет. орегана вылетел из Дигрона с запасом времени, так что день задержки в пути никакой роли не сыграет». Именно день, потому что в полдня мы не уложимся. Этого срока с трудом хватит добраться до масибуту Соко, и в его окрестностях мы окажемся уже в темноте. Самому мне там побывать не приходилось, но по рассказам капитана Миккейна в горную долину, где расположено озеро, соваться ночью рискованно, так что придется ждать рассветы. Прежде всего, Роквель, само озеро, Недаром же на языке обитающих в джунглях чаруков слово Масибуту переводится как «небесное» из-за цвета его воды. Близость такой красивой девушки почему-то обострила мою память. И я наконец-то вспомнил, что дикари из джунглей называют себя именно так – черуки. Представляете, утром, когда рассветает, его воды кажутся нежно-голубыми. Но и это еще не все. В течение дня цвет может меняться от лазурного до темно-фиолетового в ненастии. Сам я не видел, но об этом рассказывали люди, чьим словам можно полностью доверять. Вы ведь не считаете капитана Миккейна лгуном? Моей задачей было увлечь Роквельд так, чтобы ей действительно захотелось посмотреть на необыкновенное озеро. Тогда наша вынужденная задержка случится Не по нашей вине, а по ее прихоти. Но самое удивительное, если набрать воду из озера, она окажется самой обыкновенной на вид. И еще говорят, что озерная вода очень вкусна. Вот мы и решили, не стоит пролетать мимо такого чуда. А вдруг у вас не будет возможности оказаться в этих местах еще раз. А заодно уж и воды набрать. Вы же знаете, что у нас с ней проблемы. «А почему озеро такого цвета?» – поинтересовалась рокколь и мне пришлось пожать плечами. «Даже не представляю. Но мы сейчас об этом у барни спросим», – обратил я ее внимание на поднявшегося на мостик Аднера. «Он такой человек, что все знает и все умеет». Аднор, от моих слов, зарделся ничуть не меньше, чем не так давно сама Роккуэль. Все уже успели обратить внимание на то, как настройщик поглядывает на Робкоэль. Робко, без всякой надежды, на взаимный интерес. А тут у нее на глазах такой комплимент. Э, -э, э Лицо его на мгновение сморщилось, и он начал судорожно соображать, что же ответить. «Вот тебе и все знает», — подумал я. «Надо же, какое разочарование!» спроси я у брендаса стоявшего в стороне и к нашему разговору неприслушивающегося он бы точно объяснил почему так происходит но и это еще не все отвлек я внимание девушки от аднера явно растерявшегося и продолжавшего мучительно морщить лоб на берегу озера находятся развалины древних сами по себе они ничего не представляют руины как руины но посреди них Находится огромная статуя богини Матери, настоящий колосс. Вы, должно быть, слышали о ней? Она считается третьей по величине среди изваяний, оставшихся после древних. Но если вы не желаете, и я с самым равнодушным видом посмотрел в сторону, в душе опасаясь, услышать что-нибудь вроде фи. Я еще и не таких чудес навидалась. Но нет, Рокколь воздела руки к небу. Вот такая богиня-мать, как я на картинке видела! Все никак не пойму. Почему женские фигуры, когда дамы тянутся вверх, становятся еще красивее? Это, наверное, даже навигатор Брендас не сумеет объяснить. От резкого движения с плеч девушки упал платок, но я успел поймать его у самой палубы. Мы с Аднером схватили его одновременно, едва не столкнувшись лбами. Никак не ожидал от него такой прыти. Мы замерли, глядя друг на друга. Затем я сунул платок Аднеру. Ему важнее. Роккоэль стояла к нам спиной. Руки она уже опустила, всем своим видом показывая, чтобы платок вернулся туда, откуда он соскользнул. Вырез платья обнажал плечи и часть спины. Очень, кстати, красивое зрелище. Я взглянул на Барни. Ну что же ты медлишь? Замерзнет девушка. Аднар, взяв платок в самые кончики пальцев, на вытянутых руках очень осторожно, как будто боясь обжечься, прикрыл им Роккуэль. Девушка восприняла все, как само собой разумеющееся. Надо было видеть вытянувшееся лицо Аднара, когда она сказала. Спасибо, Люкануэль. Вы очень любезны». Отвечать за барни показалось мне неудобным, а потому я спросил, «Ну и как, Роккуэль, вы не будете против увидеть изваяние своими глазами?» Девушка взглянула на меня, и по выражению ее глаз, едва ли не встревоженных, все стало понятно без слов.